Глава 9. К вопросу создания тренировочной арены, где противниками выступают демоны, можно было бы подойти более основательно, но тогда сам проект бы мог занять несколько месяцев. Я же не хотел столько ждать, да и надо было, чтобы популярность этого места была достаточно большой уже к середине лета, когда и должны будут начаться основные проблемы, если верить словам Додиана. Служба, конечно, рыла носом землю, выявляя все возможные зацепки. Но они находили лишь отдельные группы, увлеченных демоническим искусством людей. Какую-то более серьезную организацию этих процессов, кроме, собственно, создания ритуального круга для призыва, пока никто не нашел. По крайней мере, все было так со слов Скуратова. Но он и сам мог как утаивать от меня часть информации, так и не быть в курсе всех процессов, происходящих в собственной конторе. С помощью магии можно сделать очень многое за короткий срок, а когда у тебя есть деньги, как у рода Барклай-де-Толли, то этот вопрос решается очень быстро. Так что необходимое здание в заранее согласованном с имперской канцелярией месте в пригороде Москвы было возведено всего за неделю. Дальше предстояли отделочные работы и вообще облагораживание этого места. А я был занят тем, что создавал десятки печатей, благо многие из них могли наносить и обычные люди, что я и поручил слугам. Работа была самой масштабной в моей жизни, но ничего принципиально сложного в этом не было. По сути, я создавал то же самое, что было в подвале под родовым особняком, что, впрочем, не отменяло того, что работы тут предстояло еще много и доведение до ума займет не одну неделю. Но главное, уже сейчас, в принципе, можно пускать людей внутрь и начать брать деньги за столь экзотичные бои. Я давно заметил, что людям нравится смотреть на проведение турнира, как и на дуэли аристократов. Но вот подобные зрелища доступны далеко не всем, а посмотреть на сражения с использованием магии хотелось бы многим. Так что и тут я решил сделать ставку на это, дав возможность участникам транслировать свои тренировки на внешние экраны, занятые ими комнаты. Смотреть на подобное можно было бесплатно, и по идее это должно собирать группы поддержки, которые будут болеть за своего участника, как и делать ставки, которые будут принимать слуги моего рода. В идеале все будет работать именно так, но посмотрим, как вообще публика заинтересуется самими услугами данной арены. Вполне возможно, такое надо будет вводить постепенно, Да и лучше потом как-то разнообразить возможности сражений. Пока слишком непонятно, куда может вырасти это направление. Ну и, разумеется, подобное не могло пройти мимо внимания службы магической безопасности Империи. Ты правда решил использовать демонов для всеобщих тренировок? Несколько потрясенный увиденным нервно курил Скуратов. «Точно, надо предложить вашим сотрудникам в первый месяц посещать арену со скидкой. Спасибо, что подсказал». Похлопал я его по плечу, когда мой напарник слишком уж сильно затянулся, изумленно уставившись на меня. «Но я же...» «Да, порой у тебя бывают довольно дельные мысли», перебил я попытавшегося что-то возразить Константина. «Ну, знаешь ли, от возмущения мой напарник даже не знал, что сказать», чего, собственно, я и добивался. «Знаю, знаю», — закивал я. «Не надо так переживать». «Так что, служба направила тебя все тут проверить?» «Разумеется, подобные начинания надо тщательно проверять», — сделал важный вид скуратов. «Хорошо, тогда проявлю невиданную щедрость», — немного подумав, ответил я на это. «Целый день до официального старта сотрудники службы могут бесплатно пройти любую из арен. Так вы убедитесь в том, что все будет организовано по высшему разряду. Как-то подозрительно щедро с твоей стороны. Недоверчиво посмотрел на меня Константин. Ну так после такого я смогу говорить, что у нас даже оперативники Службы магической безопасности империи проходят тренировки. Подняв указательный палец, изрек я. Вот ты то ли в восхищении, то ли в возмущении произнес мужчина. Знаю, знаю, ухмыльнулся я. Пусть я долгое время отрицал путь меча мота, но смотреть на то, как его младшие ученики синхронно выполняют комплекс движений, было интересно. В их движениях не было ошибок. Каждое действие было выверенным, и ребята действовали, будто один человек, плавно переходя из одной позиции в другую. «Значит, ты считаешь, что они готовы?» — уточнил я у старого духа. «Да, все, что я мог заложить в них, уже дало свои всходы. Осталось лишь пройти через главное препятствие, которое может возникнуть на пути мечника — страх смерти». Наблюдая за своими учениками, тихо ответил мечник. «Я могу отправить их в место, где они могут получить такой опыт, но ты уверен, что стоит так рисковать их жизнями?» «Эту ответственность я беру на себя», — серьезно произнес Миимота. Мечник должен пройти через подобные испытания, чтобы считаться таковым. Иначе они так и будут продолжать тренироваться в четырех стенах и не иметь реального боевого опыта. Хорошо. Через Волкова и его старые связи удалось организовать переброску двадцати мечников рода в свободные земли. Пусть ребята должны были пройти полевой экзамен, но оставлять их без поддержки и присмотра тоже было бы неправильно. Пусть заказ для императорского рода был у нас в приоритете, но каждый из нашего союза еще и был заинтересован, чтобы у его рода тоже появились свои доспехи. Их мы начали создавать еще до проведения турнира. Все же убедившись в их эффективности, мы не особо сильно ориентировались в данном вопросе на результаты проведения сражений среди студентов Академии. Да и если всем остальным мы предоставляли простые доспехи, которые были просто броней, то себе обеспечили куда более высокотехнологичные вещи. Ульрих не понимал ничего в высокотехнологичных решениях, лишь немного разобравшись с современными способами изготовления и обработки металла, но все же демону было достаточно объяснить, что именно надо изготовить, и вот перед нами требуемый предмет. С другой стороны, высокотехнологичный доспех — утрированно отличался от обычного лишь наличием шлема, который позволял подключаться к тактической сети отряда и использовать другие технические примочки для анализа и контроля ситуации. Это решение было дорогим, но благодаря подобному контролю можно было значительно повысить эффективность отряда. У нашего решения по своей сути не было четкой классификации так как шлемы предполагались только для средних и тяжелых комплектов брони. Но вот мои мечники больше были заточены на скорость и даже средний комплект брони был для них слишком тяжелым. Можно было бы использовать несколько иные материалы, чтобы облегчить вес. Но все равно скорость была не той, да и зачарованные элементы брони в сочетании с рунами давали защиту как бы не лучше той, что могли обеспечить лучшие модели средних комплектов брони на рынке. Поэтому я и говорил, что четкой классификации в подобного рода доспехах добиться будет довольно сложно. Так вот, отряд молодых мечников я обеспечил как броней, так и оружием, которое для них индивидуально изготовил Улерих, улучшив и дополнив мою изначальную задумку с кристаллом энергии в рукоятке. В этом сразу был виден иной подход к решению этой проблемы. Подход, который позволил сделать это не просто прихотью какого-то аристократа, а цельным решением, позволяющим ребятам высвободить максимум своего потенциала. В общем, как только Мимота обратился ко мне с тем, что его ученикам надо пройти через боевое столкновение, они были уже на следующий день отправлены в одну из зон недавно разгоревшегося конфликта. Там они взяли контракт и при поддержке группы надежных бойцов отправились выполнять задачу. Оставалось лишь надеяться, что у них все выйдет. Впрочем, уже спустя три дня мечники рода в полном составе вернулись домой. Их тут же в оборот взяла Эльза, которая должна была проверить их психологическое состояние и в случае чего помочь на ранних стадиях, чем когда уже будет слишком поздно. Пусть Меймото пичкал их своей философией, благодаря чему они вроде как должны справиться с подобным испытанием легче, Но лучше проверить все более детально. Да и не каждому легко дается убийство другого человека, пусть и внешне это может не проявляться. Есть у двух девушек немного переживаний по поводу убийств, но они выполняли контракт на людей, которые доказали то, что их устранение сделает мир только лучше. Начала свой отчет Эльза, когда мы спустя пару часов собрались в моем кабинете. Это позволило им легче воспринять необходимые действия. Пусть я и не одобряю того, что детей отправили на подобное, посмотрела она на старого духа, но цели были подобраны правильные, чтобы сформировать необходимое закрепление. «Они не дети, они воины», — не согласился с ней мечник. И все же... «Я вас обоих понял», — прервал я, начинавшую набирать оборот, перепалку. «Главное, что через испытания, устроенные для них учителем, ребята прошли, и с ними все хорошо». «Что теперь думаешь с ними делать?» «Предлагаю предоставить им больше практики и вообще пусть пройдут через те же тренировки, что и бойцы славы», — предложил Меймото. «А это им не помешает?» — с сомнением посмотрел я на него. «Все же ты обучал их несколько иному». «Ничего страшного», — улыбнулся дух. «Им предстоит много работать в связке с остальными воинами рода, так что пусть уже сейчас разбираются, как они работают», и как необходимо действовать в разных ситуациях совместно с остальными. Только понимая это, они смогут действовать с максимальной эффективностью. В таком случае я все обсужу с Волковым, и затем решим, как быть дальше. Подвел я итог этому разговору. После того, как мой кабинет наконец-то все покинули, я думал, что смогу спокойно поработать над книгой Соломона, Но будто вопреки моим желаниям в дверь кабинета постучали. Войдите, устало бросил я, откладывая книгу в сторону. В комнату вошел Эрис, и вид его был довольно бледным. Вместо того, чтобы что-то сказать, он в первую очередь направился к бару и, выбрав первый попавшийся коньяк, присосался к горлышку. Янтарная жидкость потекла по его подбородку, но парень этого не замечал. Не видел его раньше в подобном состоянии. И не знал, что демон выпивает. Вот же гадость какая! Наконец-то о в бутылку искривившись, отставил ее в сторону Эрис. Так зачем тогда пил? Недоуменно посмотрел я на него. Людям, как я видел, подобное помогает. Пожал демон плечами. В следующий миг он уже заваливался в кресло. Вот только, похоже, я все же в этом чего-то не понимаю. Так что случилось? Терпеливо спросил я. Ко мне обратились с просьбой организовать с тобой встречу. «Допустим. И что в этом такого?» «Обратились через мою стаю», — резко наклонившись вперед, произнес Эрис. «А я их спрятал достаточно хорошо, чтобы через них не могли выйти на нас с тобой». «Встретиться хотят в мире демонов?» — спросил я, уже подсчитывая, во сколько может обойтись переход в их мир и обратно, если вдруг это потребуется. «Нет», – неожиданно покачал головой парень. «Тот, кто желает встречи, находится здесь, а его подчиненные держат мою стаю в качестве заложников. Только после этого я обратил внимание, что Эрис находится в достаточно напряженном состоянии, готовый в любой момент сорваться и куда-то бежать. Вот только и сделать он ничего толком не мог, раз его стаю, что для подобного демона равноценно семьей, держат в заложниках». Причем держит кто-то достаточно могущественный, чтобы действовать сразу в двух мирах, так и еще оказаться здесь для проведения переговоров. «Давненько никто к нам не наведывался оттуда», — хмыкнул я. «Где просили встретиться?» «Я проведу», — вскочил со своего места Эрис. «Ну ладно, веди».